Глава первая. «Дед, меня приглашают на прогулку». «Эй, дед, молодежь на глазах. У тебя уже стоит?» Это меня весело спрашивает одна из ярко раскрашенных девиц, курящих неподалеку от моего ящика, на котором я сижу. Я молча делаю жест. «Отстань, мол». «Спараны есть? Если есть, мы тебе его быстро подставим!» «Отвали! Там тебе есть кому ставить, шалава!» Машу я рукой в сторону двери заведения, откуда я только что вышел. Девицы весело смеясь уходят, а я подставляю лицо под теплые лучи заходящего солнца. «Солнце ли? Сомневаюсь. Странное светило». Уже который день удивляюсь странным спецэффектам при его закате. Вот и сейчас, в точке соприкосновения с горизонтом, светило покрылось черными кляксами и исчезло. Идти в свою конуру, что выделил мне хозяин заведения для проживания, не хочется. Пока посижу, подышу свежим воздухом. Тем более свежий воздух просто необходим после вонючих сортиров, которые мне приходится драить каждый день в этом веселом заведении. «И как же так получилось?» — предался я своим размышлениям. «Что я, старик, инвалид и пенсионер, провалился в этот дикий фантастический мир и заполз парана плюс объедки из ресторана, целый день драю вонючие туалеты». А все потому, что я слишком старый и больной попал сюда. Есть и другая работа в этом стабе. Гораздо престижнее и выгоднее, но меня туда не берут, потому что старый и слабый, не потяну. Говорят, вот помолодеешь, приходи, возьмем в рейд. Странно звучит. Помолодеешь. Я сначала считал, что издеваются, а оказывается, нет. Старики в этом мире постепенно молодеют и выглядят лет на 35-40. Фантастика. До сих пор не верится. Но признаки этого я начинаю обнаруживать в своем организме. Начали двигаться пальцы в суставах рук, скрюченные артрозом. Постепенно исчезают шрамы, следы операций. а вчера в зеркале обнаружил, что во многих местах моей седой шевелюры у корней волос цвет уже не белый, а темно-русый, какой был в молодости. Чудеса. Жаль, что этот процесс идет не так быстро, как мне бы хотелось. Продолжает болеть тазобедренный сустав при ходьбе, есть еще отдышка и слабость». В принципе, я очень терпеливый человек, мог бы и не спеша дождаться, когда крепну и меня начнут брать, к примеру, на мародерку ближайших перезагружающихся поселков. Там можно, в принципе, неплохо заработать, но возникла новая напасть — трясучка. Вчера заметил ее явные симптомы. Очень неприятная болезнь, и если ее не лечить, то можно от нее изогнуться. От нее страдают люди, долго безвылазно находящиеся на стабильном кластере. Лечится она, в принципе, легко. Для этого нужно хотя бы раз в месяц выходить из стаба и побродить по стандартным кластерам десяток часов. Но для меня это почти невыполнимая задача. У меня нет оружия, нет опыта и здоровья. Самый дохлый пустыш меня задерет, как только встретится за воротами стаба. Но делать нечего, придется завтра идти. Лучше погибнуть в бою, хотя какой там бой, просто сожрут, чем загнуться в долгих мучениях. Я для этого с трудом выпросил отгул за свой счет у жадного хозяина борделя «Веселый сталкер» на территории заднего двора, которого я сижу на деревянном ящике. «Пора идти ложиться спать. Завтра рано вставать». Подвел я итог своим невеселым мыслям, и тут из дверей появились двое мужиков, в обычном здесь грязноватом милитаре, и направились ко мне. «Привет! Тебя старик зовут?» — обратился ко мне невысокий, но широкий мордоворот с заплывшими глазками. Второй был, полная противоположность первому, худой и высокий, с узким крысиным лицом, Оба вызывали необъяснимое и неприятное ощущение внутри, но я сделал приветливое лицо и поздоровался с обоями за руку. Рукопожатие крепыша было железным и сразу же напомнило, что артроз еще не прошел. «Нет, меня дед зовут», — поправил я. «Чем могу служить?» «Да нам твой хозяин, ну, хозяин этого заведения, Боров, сказал, что ты завтра на прогулку по кластерам собираешься». Затарахтел Длинный. «А мы тоже хотим прогуляться. Может, бегунов настреляем, с паранчиков насобираем. Не составишь нам компанию? Меня Жердем зовут, а это Кабан». «Мужики, а вы в курсе, что я в Улье новичок?» Месяц всего, как сюда провалился, и ничего, кроме этого стаба, еще не видел. Ни оружия у меня, кроме топора, нет, ни опыта. Боюсь, я вам обузой буду. И здоровье слабое. Быстро ходить не смогу. Да мы не собираемся бегать. Пойдем потихонечку на одно прикормленное место. Сделаем засаду, постреляем из бесшумки бегунов и назад вечером вернемся. Твоя доля треть от добычи. Продолжил тараторить Длинный. «Ох, и странные типы! От них опасностью так и веет. Уговаривают, как будто Примадонну просят дать концерт в сельском клубе. Тем более, что я не Примадонна, а нулевой старик». Чуйка кричала и билась в истерике. «Эти типы чем-то неуловимым напоминали тех муров, к которым я попал в первый день пребывания в этом мире». Но тут вмешался холодный разум и стал убеждать, что чутье может и соврать, и что гулять одному в этом мире — это уж точно верная смерть. «Ах, была не была. Ладно, мужики, я согласен». И отметил про себя, как радостно блеснули глаза у обоих. «Ох, не к добру это...»